После провала Женевской конференции Черчилль стал бороться за энергичное перевооружение Англии. В отличие от многих английских государственных и военных деятелей, он верно оценивал значение техники в войнах XX столетия. Когда шли сражения во Франции во время Первой мировой войны, Черчилль много сделал для конструирования, изготовления и использования танков. Теперь в тридцатых годах предметом его внимания стала военная авиация. Поскольку Англия отделена от Западной Европы внушительной водной преградой – проливом Ла-Манш, то ей следовало прежде всего опасаться нападения с воздуха. Черчилль самым внимательным образом следил за развитием военной авиации в Германии и добивался быстрейшего перевооружения английской авиации. Речи Черчилля в палате общин по этому вопросу относятся к числу наиболее рациональных и удачных его выступлений. Они свидетельствуют о его хорошей осведомленности как в отношении происходящего в Германии, так и о состоянии английских вооружений. Казалось бы, удивительно, как Черчилль, не занимая никакого официального правительственного поста, мог располагать достаточно точными фактическими данными. и делать на их основании в общем оправдавшиеся в дальнейшем выводы. Разгадка состоит в том, что Черчилль упорно работал над собиранием информации об англо-германских отношениях и о состоянии вооружения обеих стран. Он завязал тесные отношения с рядом высокопоставленных чиновников военного министерства и министерства иностранных дел. Черчилль был видной политической фигурой. И поэтому с ним поддерживали контакт некоторые политические деятели Франции. Имел он связи и в Берлине. Много ценных сведений получал Черчилль от профессора экспериментальной физики Оксфордского университета Фредерика Линдемана, который был знатоком военной техники. Черчилль особенно сблизился с ним в 1932 году. Профессор часто приезжал на автомобиле из Оксфорда и гостил у Черчилля в Чартвеле. Он стал главным консультантом Черчилля по научным проблемам современной войны и особенно по вопросам, связанным со статистикой того или иного рода. Благотворное для Черчилля сотрудничество с Линдеманом продолжалось на протяжении тридцатых годов и в течение Второй мировой войны.